Глава пятая. «А что если?» Пляж, простирающийся за лагуной, гораздо меньше нашего, и вернее того, на котором до цунами располагалась деревня. Но даже этот путь занимает три часа. Альфа то и дело спрашивает, не устала ли я. И мне самой непонятно почему, но не устала. Я бы шла и шла, не останавливаясь. В конце концов, песок заканчивается, и до следующего пляжа нужно пробираться по холмам и скалам, покрытым лесом. К счастью, он не густой, и передвигаться по нему довольно просто, если не тащить за собой тушу касатки. Я все время называю ее Рыбиной, а Альфа каждый раз поправляет, что она млекопитающая. Приночуем здесь, командует он. Я не устала. Спешу заверить. Альфа кивает, мол, знаю я. До землянки идти еще минимум полсветового дня, а сейчас вечер. Нам придется переночевать на полпути. И потом, вздыхает он, мы сегодня не обедали. И не завтракали, собственно, тоже. Альфа первым делом ставит палатку, я тем временем ищу сухие ветки для костра. Мы забрались на вершину холма. Тут теплее и суше, и видно далеко, а вокруг полно сухостоя и опавших веток. Не знаю, откуда у меня столько сил, но их много. Я таскаю ветки, ломаю их, помогаю разводить костер, и мне все равно, кто из нас чья проблема. Если бы не обстоятельства, я бы осталась жить на этом холме с одним только условием, чтобы Альфа был со мной. Я поднимаю глаза, чтобы взглянуть на него, потому что безумно этого хочется, и наталкиваюсь на его, Карри. Он смотрит именно меня внимательно и спокойно. У него разбито переносится, но на лице нет и следа былой злости. Получается, он зол, когда встревожен? Я выпрямляюсь и нисколько немедля делаю шаг. Два, три, и пришвартовываюсь к его груди. Когда его руки обернуты вокруг меня, вот как сейчас, а моя щека прижата к его ребрам, это все равно, что Вселенная тебя обнимает. «Они снова придут за нами?» — спрашиваю. «Нет», — тихонько отвечает он. «Откуда такая уверенность?» «Рауль упивается властью», — усмехается Альфа. «Ты разве не заметила?» Если ему хватит ума ее удержать, а ему хватит, они будут его слушать. Этим людям нужен поводырь, иначе они не могут. Раулю я только мешала, а к тебе у него нет и не было претензий. Мы варим мясо добытой не рыбы в котелке над костром. Альфа еще засветло успел соорудить над ним жерт. Запах бульона вкусно стелется по холму. И выдержать время, пока еда будет готова, очень тяжело, если ты почти сутки не ел. Но мы не тратим припасённый на долгий путь домой сухофрукты и вяленую рыбу, едим моих моллюсков. Хорошо, что я успела спрятать их в карман рюкзака до того, как заварилась вся эта каша с касаткой и вражеским нападением. Акула, которая не акула и не рыба, а млекопитающая, отвратительно на вкус. «Если бы мы запекли ее в фольге...» «Фольга — плотная металлическая обертка, в которой можно готовить мясо и рыбу». «Интересно, что существование такого явления, как фольга, только сейчас всплыло в моей памяти». «Вот так я и вспоминаю многие вещи, из чего следует, что она медленно, но возвращается». Однако, почему я никогда и ничего не вспоминаю о нем, если мы действительно были парой? Он тогда признался, будто что-то вспомнил, но не уточнил, что именно. Может, на самом деле и не вспоминал ничего, а сказал так только для того, чтобы я была более послушной. Может, таинственная пара — не мы? Может, и не было никакой пары, просто человеку необходимо верить в то, что он не один, что есть кто-то, кто тревожится о нем точно так же, как и себе самом, а все эти совпадения, дежавю, просто игра нашего разума. Вдаем спать намного теплее, особенно если в обнимку, особенно если засунуть ладошки ему под мышки, а ноги между его ног. Если он обнимается спины, это тоже очень неплохо. Чаще всего мы так и делаем. Первым всегда он обнимает меня, потом я его, когда переворачиваемся на другой бок. Но перед тем, как уснуть, нам обязательно нужно полежать какое-то время нос к носу. «Почему ты помнишь больше, чем я?» Альфа пожимает плечами. «Ты помнишь больше всех?» «С чего ты взяла?» «Просто далеко не все спешат это афишировать. Ну, кто, например?» да хотя бы Рейчел, почему она? Когда она объявила свое имя, я провел небольшой эксперимент, вернее тест. Неожиданно позвал. Она обернулась, хотя я действительно сделал это очень тихо. Рейчел вспомнила свое имя, в отличие от Альфи. Та не откликалась еще пару недель и кричать иногда нужно было очень громко. Ухмыляется. А я думаю, и зачем же она так сильно была тебе нужна, если ты аж кричал ее имя? Лучше бы меня позвал. Да ясно же, она придумала его, говорю с раздражением. Интересно только, почему именно Альфия? Ну, если исходить из того, что Альфа — первая буква алфавита, то первая означает главное. А по-моему... Она сделала это из романтических соображений. Вроде как вы та самая пара, и ты ее выбрал. Альфа смеется, причем добродушно. Но мне приятно не это, а то, что его руки в этот момент прижимают меня крепче. Почему вам, девчонкам, так важно, кто кого выбрал? А вам, парням, не важно? Ну, точно не в первую... И даже не в третью очередь. А что важно? Важно? Из чего смастерить окна в домах? Ты только представь, если нет никакого источника света, то это полная темнота. Ни вещь, нужную найти, ни еду приготовить в зимнее время. Нужно ломать голову над искусственным освещением. Окно в землянке состояло из восьми частей, Если речь идет только об источнике света, а не об эстетической стороне вопроса, то восемь прямоугольных стёкол, пусть и небольшого размера — это восемь окон. Восемь, не десять. Как определить тех, кому окно не достанется? Жребием? Хорошо. Другая проблема. Как утеплить эти стекла, Так, чтобы зимой не было потерь тепла. Короче, чтобы из них не дуло. Ну, мох, например, есть. Можно еще подумать над применением слизи моллюсков. Она такая липкая. Слушай, мне иногда кажется, что ты получаешь удовольствие от всего этого выживания. Это подозрительно. Ты не находишь? Неправда. Я домой хочу, каким бы он ни был. Чуть позже, когда я уже проваливаюсь в сон, успокоенный размеренным дыханием над моим ухом, Он спрашивает, а что если, когда мы вернемся, вдруг как кажется, что, сонно бормочу, только чтобы не обиделся. Я все жду, жду, когда же он закончит мысль, но этого так и не происходит, и от накопленной за этот бесконечный день усталости засыпаю. Будет меня голос. Он принадлежит не Альфе и, больше того, даже не мужчине. «Эй, кто здесь?» — спрашивает голос. «Ребята!» Альфа хлопает глазами, селись проснуться и вглядеться в мое лицо, как бы пытаясь понять, я это говорю или нет. «Можно войти?» — снова спрашивают снаружи. Невзирая на то, что разрешение так и не последовало, Молния на дверце палатки начинает жужжать, ее можно расстегнуть из внешней стороны. В образовавшуюся в молнии щель аккуратно пролезает лицо в веснушках, обрамленное спутанными почти белыми волосами.